Глава пятнадцатая. Макс. В столовке шум гам, звон вилок, ложек. Напротив меня с упоением уплетает борщ Антоха. А мне кусок в горло не лезет второй день подряд. И я только сейчас понял, почему. Сегодня понедельник, а я всё ещё где-то в прошедшей пятнице. В самой безумной пятнице моей и без того нескучной жизни. Меня как будто заклинило на том дне. Зачем-то вылавливаю из него детали, мелкие и незначительные, а лесом взгляд, смех, дыхание прокручивая, прокручивая их в своей голове. Ещё вспоминаю тот застилающий глаза взрыв адреналина и страха. Не за себя, а за неё. Сообщение с просьбой вернуться ударило по мне молотом. Надеюсь, ни одна камера не засняла, как я пролетела обратно к её дому через две сплошные. Я особо и не думал, доставая из-под сиденья биту. Достаточно было увидеть, как те двое окружили Олесю, чтобы захотеть разнести в хлам их черепушки. А этот придурок, который врезал мне вчера, друг Синичкиной, значит? Я думал, её друзья — это учебники, лекции и занудство. Но вчера точно стало понятно, что просчитался. Я просчитался с Олесей вовсю. После первой нашей встречи в подсобке... Создал её образ как типичной забитой ботанички А после того побега из парка, мне вообще показалось, что она ещё и слегка неадекватная. Но чем больше я общаюсь с Лисей, тем сильнее стирается прежний образ, сменяясь на новый. Как порхают ресницами голубые глаза, как разлетаются по острым плечам тёмные волосы, её сладкий запах и эти чёртовые ремешки. Платье Олеся соблазнительно задралось, когда мы боролись за её телефон. В тот момент мне стало плевать на какое-то там фото. Моё либидо оказалось чуть сильнее других чувств. Одного взгляда на тонкие чёрные линии, обвивающие струйную ножку. Всё. Мозг возмущённо орал. «Это же Синичкина!» а тело млело «С ума сойти!» «Вот это Синичкина!» Домой мне пришлось ехать с включёнными на всю басами чтобы не думать о бунте гормонов Чёрт возьми, почему я второй день подряд в мыслях не о пересдаче, а о Синичкиной? Я даже отправила Лесе в чате свой номер телефона. Но она не то, что не прислала в ответ свой. Она молчала все выходные. Ни одного сообщения ни на мой номер, ни в наш чат». Опять нажимаю кнопку разблокировки телефона и снова вижу пустой экран. «Хватит тиранить мобильный», — возмущается Антоха. «Десятый раз за минуту. Ждёшь звонка от президента?» «От Попы Римского», — съязвил я и раздражённо убрал телефон в карман джинсов. «Ясно. Кто-то без настроения. Скушай печеньку, пока консультация не началась». Тоха придвигает мне пачку, а потом, подозрительно сощурившись, рассматривает моё лицо. «Откуда эта красота?» — указывает взглядом на мою всё ещё припухшую бровь. Инстинктивно касаюсь пальцами синяка и морщусь. Что-то мне не хочется сегодня посвящать Антоху во все свои приключения. «Так что без обид, друг?» «Да так, недоразумение». Стукнулся об угол шкафа. А кучерявый — такой угол худого шкафа. Если бы не вопли перепуганной Леси и то, как она бросилась мне на шею, умоляя остановиться, сломанным носом Богдан бы не отделался. И пусть Леси не рассказывает мне, что этот Боб просто друг. Нет, может, ей-то он и друг. А вот глаза этого кучеряхи смотрели на неё совсем не по-дружески. Допросы он устраивает. Где? С кем? Куда? А он-то сам кто? «Шкаф, значит?» Задумчиво тянет Тоха. «А я-то думал, что это тебе Синичкина вмазала». «Мне? За что?» «Ну, не знаю. Может, ты полез к ней после вечеринки?» «Зачем мне лезть к Олесе? Я ещё не понимаю, к чему клонит Тоха. К такой бы и я полез». Пожимает друг плечами. «Ты же собирался ржать над ней». Недоумевающе смотрю на его бородатую морду, а у самого неприятно дерёт где-то в груди. «Не», — он мечтательно закатывает глаза. «Надо отдать должное». Выглядела она на тусовке, как конфетка. Я даже подумала, что, не зная, кто это, подошёл бы познакомиться и предложил бы повеселиться вместе. На меня накатывает раздражение. Колокочет внутри и заставляет смотреть на Тоху, беззаботно жующего котлету с напряжением. неосознанно осознанно сжимаю уже немного заживший кулак. «Веселись с теми, с кем тебя в туалете в прошлом году застукали. А Леся, она...» Я замолкаю на полусловие, потому что в поле моего зрения появляется именно она. Она входит в столовку. И не одна. Леся вливается в толпу студентов в компании Смирнова. «Придурка, мать вашу Смирнова!» Распущенные по плечам волосы. Серая футболка, заправленная в обычные синие джинсы, выглядит на Лесе гораздо эффектнее, чем субботний прикет. Она пока что не замечает меня, зато я прекрасно вижу, как на её лице появляется смущенная улыбка, потому что Алёша как-то слишком уж увлечённо приседает ей на уши. И сейчас бы я с удовольствием прошёлся по его смазливой роже уже к кулаку. Меня накрывает оглушающим чувством, не похожим ни на злость, ни на что-либо из этой оперы. Оно едкое и очень жгучее. То есть вот как Синичкина, да? Я свой номер тебе просто так скинул? От нечего делать? Чтобы ещё раз твой милый носик куда-нибудь встрял, а я за это отхватил? Мне даже скучного спасибо не написала А теперь миленько топает с Алёшей за компотом и булкой. В ветровке, накинута на футболку, становится слишком жарко. Я просто горю от закипающего внутри чувства. Я сейчас приду, сухо бросаю Антохи, стягиваю с себя ветровку, кидаю её на стул и решительно направляюсь к Олесе и Смирнову.